Тамара приехала через день после официального дня рождения Николаши и прямо с поезда бросилась к сестре. Люба специально взяла отгул на работе, приготовила завтрак, проводила Радислава на работу, сына в институт, Лёлю в школу и с нетерпением ждала Тамару, с которой не виделась почти год. В последний раз Они встречались прошлым летом в августе, когда супруги Виноградовы заехали в Москву по дороге в отпуск, который они проводили под Калининградом на Куршской косе. Тамара прямо с порога была усажена за обильный стол. "Ох, Любка, как же ты вкусно готовишь", приговаривала она, поедая одну за другой оладьи с яблоками. "Мне никогда в жизни так не научиться". Вот странно. Нас ведь бабаня одинаково учила. Но ты почему ты научилась, а я нет? Наверное, я в кулинарном деле совсем бестолковая. Хотя Гриша доволен и даже хвалит меня, но я думаю, что это больше от любви. Они вместе вымыли посуду и привели кухню в порядок, после чего уселись тут же за стол друг напротив друга. Ну, Тамара забралась ногами на стул, опёрлась локтем о стол и подпёрла ладонью подбородок. Давай, рассказывай. Всё по порядку, как папа, как дети, как родик, не так, как по телефону наспех, а подробно, со вкусом, как ты умеешь. Люба начала было рассказывать об отце, но Тамара внезапно перебила её. Что ты ты мне не нравишься, сестра? А что, я плохо выгляжу? удивилась Люба. Ты знаешь, ты действительно плохо выглядишь. Да что ты? Люба подошла к висящему на стене зеркалу и внимательно рассмотрела своё отражение. Всё было как обычно. Точно такое же отражение она видела и вчера, и позавчера, и неделю назад, и месяц, и год. "Давай-ка я тебя, подруга, подстригу", предложила Тамара. "Да ну-то, ты что?" принялась отнекиваться Люба. "Не нужно. Давай, давай. Возражения не принимаются. И что ты собираешься из меня сделать?" — скептически осведомилась Люба. — Королеву, естественно. Посмотришь на себя и не узнаешь. Иди мой голову. Люба ушла в ванную, вымыла голову и вернулась с тюрбаном из полотенца на голове. Тамара усадила сестру перед собой, встала у нее за спиной, сняла полотенце и начала расчесывать Любины густые волосы. Люба не видела, как лицо Тамары внезапно напряглось. Глаза сузились, взгляд стал сильным. сосредоточенным. Что с тобой, Любаня? Вопрос был неожиданным. Люба резко повернулась и удивлённо посмотрела на сестру. А? Я спрашиваю, что с тобой происходит? Ничего, у меня всё в порядке. Но, ну, может, устала немного с стольким днём рождения? Нет, дорогая. Ты не устала, протянула Тамара. У тебя волосы мёртвые. У тебя волосы, как у больной старухи. Ко мне ходят клиентки по 70-80 лет. Вот у них как раз такие волосы. Что с тобой происходит? Ну, может, витаминов каких-нибудь не хватает? Да каких витаминов? Что ты мне рассказываешь? Не хочешь не говори. Но тебя же что-то гложет, что-то мучает, я вижу. Люба молчала, плотно сжав губы. Тамара перебирала её волосы, прядь за прядью, и вдруг крепко обняла и прижала её голову к своей груди. Бедная моя бедная, сколько же тебе приходится терпеть и молчать, если у тебя такие волосы и такие глаза. Знаешь что? Хочешь, расскажи, не хочешь не рассказывай, но дай мне помочь тебе. Я хочу, чтобы волосы у тебя заблестели, Чтобы тебе было хорошо, если расскажешь, но не захочешь знать моё мнение, слова не скажу. Выслушаю тебя и буду молчать. Люба тяжело вздохнула и отстранилась. Не знаю, Томка, не знаю. Хорошо мне, наверное, уже никогда не будет, и помочь мне никто не может. Конечно, я расскажу тебе. Ты не сердись, что раньше не рассказала. Разговор тяжёлый, долгий. Наспех по телефону не хотелось. А когда ты приезжала, у нас не было возможности побыть подольше вдвоём, а мы всегда не одни. Только давай договоримся. Помогать мне не надо, потому что помочь всё равно невозможно. Сама я запуталась, сама в это влезла и ротку втянула, и выпутаться тут невозможно. И она рассказала Тамаре всё, и про Лизу, и про договор. и про внебрачных детей, и про соседа, безвинно осуждённого за убийство, и про старуху кимарскую, от которой нет покоя, и про её внучку, и про то, что постоянно приходится врать детям и отцу. Окончив рассказ, любо печально констатировала: Видишь, Том, я тебя не обманула. Можешь говорить что угодно. Я сама всё знаю. Но сделать уже ничего нельзя. Тамара покачала головой. Да, сестрёнка, ситуация трудная. И главное, ничего уже нельзя изменить. Как говорится, детей обратно не засунешь, ни твоих, ни этой женщины. Не буду я тебе ничего говорить, ты сама всё понимаешь. Но ты мне ответь. А ты сама чего хочешь? Я хочу, чтобы было всё как раньше. чтобы он меня любил и жил со мной. Меня убивает мысль о том, что в один прекрасный момент он может уйти. Каждый день я с ужасом жду, что он уйдёт на работу и обратно уже не вернётся, останется у неё навсегда. Потом только за вещами придёт. Мне кажется, страшнее в моей жизни ничего не будет. Я жить без него не могу, дышать не могу. Я знаю, что он Едет домой, и я уже счастлива. Я понимаю, что он меня не любит, а любит Лизу и тех детей. Но всё равно я знаю, что сейчас он придёт, наденет тапочки, которые я ему купила, возьмёт ужин из моих рук. Я подам ему чистое полотенце, когда он будет мыться. Потом он будет спать со мной рядом, а утром наденет сорочку, которую я ему погладила, и съест завтрак, который я приготовила. Я не могу этим пожертвовать, не могу от этого отказаться. Боже мой, ахнула Тамара. Как же ты его любишь? То есть я всегда знала, что ты его любишь, но не думала, что вот так. Да, грустно усмехнулась Люба. Наверное, это моя болезнь. Я понимаю, что нельзя вернуть прежнюю любовь. Поэтому я говорю, что помочь мне никто не может и изменить к лучшему ничего нельзя. Всё может измениться только в худшую сторону. Тамара изменила положение, спустила ноги на пол и откинулась на спинку стула. А вот здесь, сестрёнка, ты не права. То есть сделать так, как ты хочешь, устроить, чтобы было всё по-прежнему, как раньше, как много лет назад, нельзя, это правда. А улучшение может начаться именно с признания того факта, что определённая часть жизни кончена, и с ней надо расстаться. Факт нужно осознать, признать его и смириться с ним. "Я не могу, не могу с этим смириться", в голосе Любы зазвучали слёзы, которые она впрочем тут же подавила. Тамара покачала головой. "Это неправда, Люба. Это неправда. Смириться можно с чем угодно. Люди ведь переживают смерть близких и смиряются с этим. Вот уж где ничего невозможно поправить и переделать. Всё закончилось. Но ведь они как-то переживают это и живут дальше. Даже похоронив любимого мужа, даже похоронив ребёнка, люди смиряются с этим и живут. Нужно только уметь зафиксировать убытки. «Нужно что?» Люба ушам своим не поверила. «Зафиксировать убытки. Есть же в вашей экономике такое понятие?» «Есть». «И что при этом делается?» «Фиксируются убытки, открывается новая программа, заключается новый договор с другим партнером, составляется новый план развития предприятия». «Ну...» Вот ты и ответила на свой вопрос. — Разве можно любовь сравнивать с экономикой крупного предприятия? — засмеялась Люба. — Любовь — это же чувство, состояние души. — Ну и что? Важен подход, способ решения проблемы. Если ты признаешь, что ситуация убыточна, ты поймешь, что поставила перед собой нереальную цель. Ты ведь согласна, что вернуть все обратно невозможно. Значит, цель нереальна, она изначально ущербна. Тут Люба вспомнила их общего друга Андрея Бегорского, который всегда говорил, что чудес не бывает, что если твою фигуру съели, то она на доску не вернётся, и партию придётся доигрывать с теми фигурами, которые остались. Поэтому тебе нужно поставить новую цель и выстроить новый план по её достижению, продолжала Тамара. Какая у тебя цель? Чего ты хочешь? Только подумай, как следует. Цель должна быть реальной. Я хочу, чтобы Родислав не ушёл от меня, чтобы он хотя бы не рвался туда, чтобы я не боялась, что он уйдёт. Я хочу, чтобы ему было хорошо именно со мной. Дорогая моя, Тамара вздохнула, как вздыхают учителя, когда нерадивый ученик в сотый раз делает одну и ту же ошибку. Ты сама всё знаешь. Ты опять поставила нереальную цель. А если ты поставишь себе цель, чтобы Родислав был счастлив? Но он может быть счастливым только с Лизой, в отчаянии проговорила Люба. Но тем не менее он с тобой, возразила старшая сестра. Он же не ушёл от тебя. Я думаю, скорее по привычке и по слабости характера. Ты же знаешь, как он не любит ничего менять. Даже в отпуск И ездит в одно и то же место. Но вродек же с тобой общается, разговаривает. Естественно, кивнула Люба. Я всё знаю про его работу, про его приятелей, я всегда в курсе, что и как у них происходит. Ну, значит, не от слабости он от тебя не уходит. Неужели ты не поняла до сих пор, что самое главное в ваших с Родыком отношениях? Не любовь это. А что же Дружба. Вы самые преданные и близкие друзья, каких я только видела в своей жизни. Там с этой Лизой, ты сама понимаешь что. Ведь ей он ничего этого не рассказывает. Он приходит рассказывать тебе и делиться с тобой. Он тебе доверяет. Он ценит тебя за ум и доброту. Ты ни разу не подвела его. Ты всегда вела себя как надёжный друг и верная жена. Ты счастливая женщина, любаша. Так и живи и радуйся. Он не хочет меня, пробормотала Люба, опустив голову. Он не спит со мной. С этим придётся смириться, улыбнулась Тамара. Внезапно Люба подняла голову и улыбнулась ей в ответ. Хотя знаешь что? Вот я тебя слушаю и представляю, как мне говорят: можно поменять вас с Лизой местами. Родислав будет спать с тобой каждую ночь. но не будет ничего тебе рассказывать и делиться с тобой ничем не будет согласилась бы ты любовь николаевна и знаешь я бы не согласилась представила себе и поняла такого я не хочу и правильно что не хочешь одобрительно кивнула тамара ты только представь родик приходит домой Молча ужинает, утыкается в телевизор, потом справляет свои физиологические потребности и, отвернувшись, засыпает. «Рассказывать тебе ничего не станет, пойдет делиться своими проблемами куда-то в другое место. Не рассказывать совсем он не сможет, насколько я знаю Родика и его тонкую душевную организацию, и понесет все это к Лизе. Хочешь такого?» Ой, нет, Любов взмахнула рукой. Я бы с ума сошла. Что ты? Конечно, я ревную, мне тяжело, но если бы я знала, что он со мной спит, а всё остальное и дружба, и доверие, и душевное тепло у него там, я бы, наверное, повесилась. Этого я бы не вынесла. И знаешь, о чём сейчас подумала? Огромное количество женщин на западе знают, что их мужья ходят к проституткам. но воз решаются домой, и душевную близость истиреализуют всё-таки дома. И ничего, для них это нормально, всех всё устраивает. Я себя утешаю тем, что Родик ходит туда как к проститутке. Если бы было наоборот, я бы не вынесла. Ты права. Это было бы в миллион раз хуже. Вот тогда уж точно надо было бы разводиться. Ты даже не понимаешь, Любаш, насколько ты счастливая женщина. Во всём спектре составляющих тебе не хватает только одной детали секса. Скажи-ка мне, честно. Она для тебя очень важна? Люба задумалась. Она уже давно казалась сама себе холодной, чуть ли не фригидной. Она не испытывала физической потребности в сексе, но данная деталь для меня не очень важна. Она прямо посмотрела сестре в глаза. Я бы даже сказала, что для моего тела она не важна совсем. Но без этой составляющей я кажусь себе старухой. Если мой муж меня не хочет, это означает, что я старая, некрасивая, нежеланная. Для меня это оскорбительно. Мне это обидно. А ты уверена, что он тебя не хочет? Тамар лукаво посмотрела на неё, чуть приподняв брови. Но он же со мной не спит. Ну, ему трудно с тобой спать. Вы столько лет не вместе, и потом вы же договорились, что на тела друг друга не претендуете. Ты договорилась с ним, а он с тобой, и он не имеет морального права до тебя дотронуться. Ты хочешь сказать, что я должна сделать первый шаг? Изумилась Люба. Ты могла бы попробовать. Ты красивая и умная женщина. У тебя наверняка всё получится. Если ты захочешь. Нет, Тома, Люба отрицательно покачала головой. Это невозможно. Получится, как будто я себя навязываю. Я так не могу. Это называется совершенно по-другому, возразила сестра. Ты даёшь ему понять, что он для тебя желанен. Но он же мне не показывает, что я для него желанна. Так он боится быть отвергнутым. Боится точно так же, как и ты, потому что помнит о договоре. Значит, ты считаешь, что ещё не всё потеряно? С надеждой спросила Люба. Я считаю, что потеряно многое, но ещё есть шанс, серьёзно ответила Тамара. А теперь послушай меня внимательно, сестричка. Я скажу тебе ещё одну вещь. Если он будет спать с тобой, а мне почему-то кажется, что спровоцировать его будет несложно. Это только ухудшит ситуацию для Родика. Сейчас всё вроде как в равновесии. Он не спит с двумя женщинами, не бежит из одной постели в другую. А если ты подвигнешь его на это, он станет спать и с тобой, и с Лизой, и ему это будет тяжело. Люба усмехнулась, потёрла ладони у ворот. Да, Родику это будет не по зубам. А я всё-таки хочу, чтобы ему было хорошо, легко. чтобы никакие неприятные вещи у него со мной не связывались. У вас, Любаня, настолько очевидная ситуация, что интимная близость в неё никак не вписывается, ну никак. С какой стороны ни посмотри, у вас получится график, потому что ты всегда точно знаешь, когда он был у неё, а когда твоя очередь. Надо же, Люба снова улыбнулась, а мне и в голову такое не приходило. Ты права. Томка. Я же всегда точно знаю, когда он поехал к Лизе. Он всегда звонит и предупреждает заранее, и если из дома к ней едет, то же меня заранее ставит в известность. Конечно, при таком раскладе я всегда буду знать, что он был у любовницы, и значит, сегодня не моя очередь. Более того, я даже буду знать, когда у неё месячные. Вот именно. Теперь ты понимаешь, что произойдёт. Сейчас ситуация тяжёлая, но она чиста. А при возобновлении интима появится какая-то гадость. Ты будешь знать, что в среду он был у Лизы, и в следующий раз собирается к ней в субботу. Стало бы в четверг или в пятницу твоя очередь. Но «Ну я перспективу ты мне нарисовала, засмеялась Люба. Спаси ей бы сестрица. «А какую ты здесь видишь другую перспективу?» «Ты права. Надо действительно зафиксировать убытки и признать, что интимная близость из моей семейной жизни ушла». «А ведь мне только тридцать девять». «Заведи любовника», — предложила Тамара. «Опять вранье? Нет, не хочу». «Но почему вранье? У вас в условиях договора, насколько я поняла, это предусмотрено». Я не хочу Том, я не хочу. Мне ни один мужчина не интересен. Меня тошнит от запаха любого мужчины, кроме Родика. Я не хочу кормить никакого другого мужчину. Я не хочу даже дышать одним воздухом ни с кем. Я люблю только его, вот в чём весь ужас. Какая же я была дура, когда завела роман с этим молодым идиотом. Ну ладно, фиксируем убытки и проезжаем дальше. Хорошо, весело сказала Тамара. Нужно смириться с тем, что эта сторона твоей жизни исчерпана. Но красивой и счастливой ты всё равно должна быть. Чего ты такая смурная, как будто у тебя все умерли? Любаня, ты счастливейшая из женщин. У тебя жив отец, у тебя прекрасный муж, двое детей. Да, я понимаю, сколько у вас проблем, сложно, но всё равно у тебя есть сын. У тебя есть дочь, прекрасная девочка, умная, добрая и талантливая. У тебя есть и я. Что ты хоронишь себя заживо? Что ты без конца пережёвываешь одну и ту же жвачку о том, что ты несчастна? Оглянись вокруг. Посмотри, сколько несчастных людей, бедных, больных, бездетных. А у тебя всё есть. Чего тебе ещё надо? Да вот я и говорю, что у меня всё есть. поэтому и не жалуюсь. Нет. Тамара вскочила со своего места и принялась тормошить сестру. Ты не так не жалуешься. Ты терпишь и не жалуешься. Можно, конечно, терпеть и не жаловаться, и тогда волосы становятся такими, как у тебя. А можно не жаловаться потому, что жаловаться не на что, потому что всё нормально. Я бы даже сказала, что всё хорошо. Господи, Томка, я не понимаю. Люба перехватила руки сестры и прижала её ладоньки к своим щекам. Ты всё вроде правильно говоришь, мне и возразить-то нечего. Но та ситуация, в которой я оказалась, никак не может быть для меня нормальной, а уж тем более хорошей. Я изо всех сил стараюсь заставить себя ощущать её нормальной, но я не могу. Любаша. Ну посмотри же вокруг. "Да, Сады, воскликнула Тамара. Ни у кого нет нормальных ситуаций. Ни у кого. Возьми хоть меня. У меня нет детей. Я не носила их под сердцем, я не кормила грудью. У меня нет близости с отцом. Меня никто никогда не называл мамой. У меня не будет внуков. У меня есть только Гриша. И у меня, как и у всех, не всё и не всегда получается". Но я когда-нибудь по этому поводу убивалась. Это только всегда кажется, что у другого человека всё в шоколаде, а ты одна такая несчастная. Хочешь, давай поменяемся. Хочешь, езжай вместо меня в Горки, у тебя будет муж, который тебе не изменяет, но детей у тебя никогда не будет. Отец с тобой не будет разговаривать много лет. С мамой ты не попрощаешься и не попросишь у неё прощения и не скажешь, как ты её на самом деле любишь. Ав мистер твои косы у тебя будут вот эти мои три пера вместо твоей красоты мой чудесный носик и моя цеплячья грудь хочешь Люба поцеловала ладонь сестры и оперлась на неё лбом Удивительна ты всё-таки тонко Ни у кого нет такой сестры как у меня Ты ведь всего на 2 года старше меня А в тебе столько мудрости и всяких мыслей, которых ты непонятно откуда набралась, как будто ты прожила уже лет двести. Правда, Том, мне стало легче. Правда, правда. Сегодня вечером отпразднуем Колин день рождения, а завтра я буду стирать Роткины рубашки. Сначала надышу с его запахом, прижму эти рубашки к лицу, потом буду стирать руками. Вообще-то я... Всё в машине стираю, а его рубашки не могу. У меня такое ощущение, что я часть Родика бросаю в железный механизм. Его рубашки и бельё я стираю только руками. И такое удовольствие от этого получаю, как будто его по спине глажу. Тамара отстранилась, отошла на несколько шагов и посмотрела на сестру издалека. Ох, любаня, любаня! Ты даже не понимаешь, какая ты счастливая. Не каждой женщине суждено так любить мужчину, как ты любишь своего родика. Уже за одно это ты должна быть благодарна судьбе и не жаловаться. Но я тебя всё-таки подстрегу, чтобы ты стала совсем уж счастливой. Может, не надо, а? Жалобно попросила Люба. Надо, твёрдо ответила Тамара. Надо срезать все концы, в которых скопилось твоё горе. И завтра ты проснешься другим человеком.